Глава 25. Это же сон, да? Грустно улыбаюсь Артему и тону в его темных глазах. Я так и не проснулась еще. Все так реально выглядит. Но это вряд ли сон мира. Когда ты мне снишься, ты всегда голая, а не как сейчас. Он смеется, а мне не по себе. Но не может этого быть. Пранк какой. Я точно проснулась. Последние недели на износ училась. Может, я уже того, крыша поехала. Я думал, ты как минимум улыбнешься, но я вижу, что ошибся. Он щелкает пальцами возле моего лица. «Мира, очнись!» «Да нормально, все, я в порядке», — огрызаюсь я. «Ты шутишь, Артем? Ты что сейчас сказал? Ты порвал с Юстиной? Это... это же невозможно!» «Да почему невозможно-то? Потому что тебе втемяшилось, что он сам себе не хозяин и раб своей семьи, и тебе было приятно думать о нем так». «Как видишь, возможно, Мира», — прохладцей в голосе отвечает Баев. Отходит к окну, еще и спиной ко мне поворачивается. Если поставить перед собой цель и захотеть ее исполнить. Я знаю, чего хочу, а ты. А я привыкла страдать, что ты не мой и никогда им не будешь, проносится в голове горькая мысль. Привыкла думать, что ты уже почти чужой муж, что никогда. Я. Я. Мира, Мира! Чувствую, как он срывается с места и быстро пересекает комнату, берет мои ладони в свои, заставляет убрать руки от лица. Тва, Мира, девочка моя! Он ласково шепчет мне в заплаканное лицо. От чего слезы льются с новой силой. Я совсем себя не контролирую, не понимаю, что вообще со мной происходит. Никогда, никогда я не была такой беспомощной перед своими эмоциями. Я просто реву и не могу остановиться. Цепляюсь за плечи Артема, хлюпу носом, но все равно утыкаюсь лицом ему в ворот рубашки. Во мне будто рухнула плотина, о которой я и не подозревала, и огромная мощная лавина вырвалась наружу, разрушая все на своем пути. Тонкая ткань, явно дорогой рубашки Баева, уже промокла от моих слез. Отмечаю это как будто со стороны и не делаю попыток прекратить реветь или хотя бы не заливать Артема слезами. А он молчит, не останавливает меня, потом шепчет что-то доброе и хорошее. От этого мне еще больше реветь хочется. «Мира, у тебя истерика!» — гундосит забитым носом мой внутренний голос. «Прекращай давай, не пугай Баева, ему и так с тобой не сладко. Заткнись!» «Что? Что ты сказала?» Артем чуть ослабляет объятия, но я снова прижимаюсь к нему всем телом. «Мира, ничего!» С трудом выдыхаю я. Меня по-прежнему колотит, но хотя бы слезы вроде не льются. Боюсь даже представить, как выгляжу. Это... это правда? Ты не женишься на ней? Нет, не женюсь. Спокойно и как-то обыденно произносит Артем. Знаешь, не нравится, когда тебя обзывают рабом системы. Как-то неприятно, не находишь. Я слышу смешок и заставляю себя поднять голову и заглянуть в его глаза, в его омуты. Такие темные, что можно утонуть в которых я давно утонула, хотя и пыталась себя убедить в обратном. «Невероятно просто», — шепчу я. «А как же? Я думала, все решено. Инга, она... А ты... Ты... Ты же говорил, что женишься». Звучит как обвинение. «Господи, молчи, Мира, ты все испортишь». «Прости, прости, пожалуйста», — покаянно шепчу я. «Не знаю, что со мной. Совсем не соображаю». Не ожидал, что мои слова окажут такой эффект. Артем приподнимает меня за попу и усаживает к себе на колени. Я ведь не сплю. Ты слишком много учишься. Академия плохо на тебя влияет, и целебат. С ним пора прощаться». Нервно фырку ему в шею. «Ишь ты, разбежался. Но почему-то именно сейчас меня наконец отпускает. Сил нет никаких, я выплеснула себя всю, однако чувствую себя защищенной и в полном покое. Я всю прошлую неделю почти не спала, зачем-то рассказываю. Как-то некогда было, и потом, если мало спишь, то потом вырубаешься в момент. Никаких тебе мыслей и снов. Хорошо же, Это плохо, Мира, и я допустил ошибку, разрешив тебе уехать. Больше этого не произойдет. Жить ты будешь здесь. Мою душу еще минуту назад совсем пустую заполняет мягкий солнечный свет. Так тепло становится, что я счастливо улыбаюсь. Как будто и не ревела, себя не помня. Я буду жить здесь. Я буду жить здесь, с ним. Повторяю про себя, и эти слова будто растворяются в теле, отчего свет внутри разгорается еще ярче. Сегодня скажу забрать твои вещи. Подожди. Выдыхаю я. «Подожди, вообще-то... Вообще-то я еще не согласилась быть твоей девушкой». «Господи, как я только смогла это выговорить!» «А разве есть варианты?» Артем разговаривает со мной мягко, как с неразумным ребенком, которого нельзя оставить одного дома, иначе от дома ничего не останется. Тебе противопоказано жить без меня. Но вот это уже слишком. Соскальзываю с его колена и пытаюсь привести себя в порядок. Во-первых, мне нужно в душ, срочно. Во-вторых, нужно подумать, я еще не решила» и бегом, пока Артем удивленно молчит, я уношусь в его ванную. Прохладная вода помогает прийти в себя. Мне становится стыдно за свою истерику, но что было, то было. Несколько раз проговариваю про себя, что Артем свободен, что он мой парень, что я с ним, а он со мной. Почти удается убедить себя, и когда вылезаю из душа, чувствую себя уже нормально. А вот надевать одежду, в которой я спала, и уж тем более белье, точно ненормально. Думаю не очень долго. Видимо, вся моя рефлексия осталась на мокрой рубашке Артема. С непонятно откуда взявшимся, спокойствием заворачиваюсь в мужской банный халат, будто имею на это полное право, и только после этого выхожу. Артем вопрошающе поднимает голову, когда я подхожу и сажусь рядом с ним. Мне не просто подобрать слова, но я знаю, что хочу сказать. Я очень хочу быть твоей девушкой, и чтобы ты был моим, моим парнем. Только скажи, если я твоя девушка, что это значит для тебя?